Ганимед. 2222 год нашей эры. Ваши доктора не ошиблись. Это был удар. Великого врача звали Имбрациана. Она специализировалась в области анатомических повреждений и регенерации и не имела себе равных. Киа инстинктивно вцепился в онемевшую левую руку. Вспомнил свою беспомощность на борту Фортуны-1, когда рука была плотно прибинтована к боку. На этот раз бездействовала вся левая сторона. Имбрациана кивнула в сторону руки. «Мы можем восстановить функцию имплантация нервных окончаний. Очень сложная операция. Должна предупредить, это вас заметно ослабит». Киа заставил себя успокоиться. Необходимо мужество. «Это меня беспокоит не очень сильно. Как насчет другой части диагноза?» Доктор вздохнула. Несчастью для вас, и в этом вопросе я полностью согласна с остальными докторами. Существует большая вероятность, что удар может повториться. Через неделю, через год, больше, не могу сказать. Но вот что я знаю, вряд ли вы переживете второй такой удар». Киа резко рассмеялся. «Вы не очень-то церемонитесь со своими пациентами», – заявил он. «Ложь только отнимает время», – пожав плечами, ответила им Рациана. «А времени у вас как раз и нет». Кия снова рассмеялся. На этот раз весело. До него дошел смысл шутки. Разве его последней мыслью не была мысль о том, что императоры управляют временем? «Оказывается, не любое время им подвластно», — подумал Кия. «С биологическим временем императоры справятся не в силах». Имбрациана посмотрела на него, а потом удовлетворенно кивнула. «Вы хорошо держитесь», — проговорила она. Никаких истерик. Это не в моем характере, ответил Якия. Да, наверное, господин президент. Она поднялась, чтобы уйти, но Кеа остановил ее. Мои люди предупредили вас, что все случившееся необходимо держать в секрете. она передернула. Они очень упорно убеждали меня в этом. На самом деле, сэр, не было никакой необходимости мне угрожать. «Президент или нет, вы мой пациент», а я еще ни разу не нарушила своей клятвы. «Простите их рвение», – проговорил киа Он думал о том, что если враги узнают о его болезни, они довольно легко смогут убедить доктора изменить отношение к клятве Гиппократа. «Я был бы вам крайне признателен, если бы вы остались, пока я не решу, что делать дальше». «Вы продолжаете рассматривать возможность операции», – проговорила им Рациана даже несмотря на то, что это испытание, скорее всего, не даст никаких положительных результатов. — Я сообщу вам о своем решении, — ответил он. И брацана она ушла. Она была в высшей степени озадачена, но не более чем сам Кия. О чем он думал, что можно сделать? Самый лучший врач Федерации несколько минут назад сообщил ему, что он обречен. Советники настаивают на том, чтобы он назвал преемника, Имея в виду одного из них Они не говорят этого вслух Но все ясно и без слов Он должен раскрыть им секрет местонахождения АМ-2 Если я сейчас умру, думал Кия Система, безупречная система, которую я придумал прекратит свое существование Бесследно Секрет АМ-2 умрет Эта система настоящая защита против врагов Знание, которое охраняет от наемных убийц «Теперь же, есть ли какой-нибудь смысл хранить секрет? Без АМ-2 Федерация погибнет, все труды пойдут прахом. И что, если ты отдашь им свой секрет, станет еще хуже, разве не так? Начнутся страшные войны, все будут стремиться получить контроль за АМ-2». Он запрашивал компьютерные прогнозы, и всякий раз количество предполагаемых смертей достигало головокружительного уровня. Слишком поздно думать о наследнике. Кроме того, Ричардс с самого начала отказался от этой идеи, потому что прекрасно знал историю королей и их детей. Наследники жили, дожидаясь только одного, когда умрет их венценосный родитель, и они смогут занять его место. Иногда вступали в заговоры. И почти никогда не были в состоянии предвидеть, что королевство, созданное до них, погибает со смертью старого короля. Достаточно посмотреть на историю клана Баргетта, чтобы увидеть, с какой скоростью вырождались его члены. От поколения к поколению. Ладно, хватит предаваться пустым размышлениям. Нужно принимать решение. Кто станет преемником? Кому доверить секрет АМ-2? Ответ пришел мгновенно. Никому. Должно быть некое решение, настаивал упрямец, спрятавшийся где-то в глубине души. Должно быть. Но ведь все умирают, рано или поздно, слабо спорил Кеа. Только мы отличаемся от всех, убеждал его тот же странный голос. Мы особенные, потому что знаем то, что неизвестно никому, кроме нас. И это отличает нас от остальных живущих сейчас людей. И от тех, что жили до них тоже. Кеа пытался сражаться с этими безумными идеями, решив, что, вероятно, уже давно спятил. Наконец он заснул, он куда-то плыл, но при этом ему ничего не снилось. Врачи, контролировавшие его сознание при помощи самых разнообразных приборов, заметили, что все процессы пришли в норму. Кеа проснулся, почувствовал себя отдохнувшим, в полном порядке, ужасно хотел есть, приказал принести завтрак и позвал Ибрациана. Она ответила на все вопросы. Затем внимательно выслушала президента, спокойно, без каких бы то ни было эмоций. «Да, я могу это сделать», – сказала она наконец. «Я могу создать живое тело, человеческое, совершенно такое же, как у вас. Существуют, конечно, теоретические препятствия, но имея необходимую команду специалистов и достаточно средств, мы сможем справиться с задачей». «Вы это сделаете?» – спросил Кия. «Нет». «Почему ради всех святых?» «Человек не имеет права спорить со смертью, господин президент», — сказала она. «А вы именно это и намереваетесь сделать?» «Вы должны понять, что ваша идея абсолютно неразумна. Я могу скопировать вас, сделать дубликат, но я не могу заставить новый организм быть вами». «А какая разница?» — настаивал на своем Киа, «Если у него будут мои мысли, мои знания, мотивации». Такие же точно клетки, все то, из чего я состою. В таком случае это буду я, разве нет?» Имбрациана вздохнула. «Я врач, а не философ». «Философ? Смог бы объяснить вам разницу?» «Вы станете очень богатой», – пообещал Кия. «Я могу вас наградить». «Я знаю», – ответила Имбрациана. «Вы можете дать мне столько, что мои этические принципы замолкнут навсегда. Но если я приму участие в этой затее и добьюсь успеха, я буду постоянно думать о том, что собственноручно подписала свой смертный приговор. Согласитесь, мне станет известен очень опасный секрет. Я учел это, кивнул Кеа. Однако вам, вероятно, понадобится не один год, чтобы сделать то, о чем я прошу. Возможно, у вас на это уйдет остаток жизни. И ваша жизнь будет роскошной. Это могу вам гарантировать. Имбрациана думала очень долго. Потом сказала... «Если я откажусь, вы найдете кого-нибудь другого, менее умелого». «Конечно», — ответил Киа. «А это будет означать, что я опять попаду в тяжелую ситуацию, потому что слишком много знаю». «Точно», — сказал Киа спокойно. «Ну, в таком случае давайте приступать к работе», — проговорила им рацана. «У нас, возможно, не так много времени». Ганимед 2224 год нашей эры. Удача вернулась. Вместе со здоровьем, благодаря способностям имбрациана. операция на нервных окончаниях прошла успешно. Реабилитационные упражнения были настоящей мукой, но они того стоили. Ричард встал с кресла и прошел в дальний конец кабинета. Он был один. Пока шел, внимательно смотрел на свое отражение в зеркале. Остался доволен. Теперь только небольшая хромота сохранилась после паралича, явившегося результатом удара. Он с легкостью скрывал это от посторонних. У политиков был большой опыт в подобных вопросах. После операции, подумал Кия, мало кто вообще знал, что я прикован к инвалидному креслу. Опустил свое 59-летнее тело в глубокое мягкое кресло. Взял графин, виски, с наслаждением сделал глоток. Сейчас он отдыхал от своих утомительных обязанностей. Почувствовал легкую головную боль и напрягся. Сердце сжалось, неужели? Но боль прошла, и вместе с ней исчез страх. «Благодарение Господу», — подумал Киа, — «мне больше не нужно об этом беспокоиться». Имбрациана практически завершила свою работу. «Все в порядке, стоит только сказать слово, и могущественные темные силы примутся за дело». Киа отчаянно трудился, чтобы добраться до этого момента. Менял персонал, дергал за самые разнообразные веревочки, создавал и рушил целые бюрократические аппараты, заметал след, издавая великое множество государственных декретов и законов. В его распоряжении были огромные фабрики и заводы, директора которых понятия не имели, что делается на соседних предприятиях. Приказы Киа исполняли капитаны звездных кораблей, Он придумал сложнейшую, сверхсекретную сеть, где опытные шпионы пользовались самым современным электронным оборудованием. Одновременно Эмбрациана и ее команда тоже работали день и ночь, потому что нельзя было терять ни минуты. Причем в их распоряжении находились все средства государственного бюджета. Киа потягивал виски, чувствуя, как тепло разливается по телу. Он решил обмануть смерть. И первый этап его плана был совсем несложным. Имбрациана создаст ходящий, говорящий, думающий дубликат Киа Ричардса. Второй этап, который предстояло притворить в жизнь, был еще проще. Когда Киа думал об этом, в его душу закрадывался холодный ужас. Не стоит предаваться праздным размышлениям. Придет время, и он справится с этой проблемой тоже. А вот третий этап плана был невероятно сложным. Во-первых, Киа решил внести кое-какие изменения в старую систему. Нужно будет заняться генной инженерией, чтобы его организм стал неподвластен болезням и старению. Киа выбрал самый лучший возраст – 35 лет. Именно тогда он добился почти всего. Поскольку этот процесс займет несколько лет, его подданные не заметят, что пожизненный президент сбрасывает средний возраст, точно змея кожу. Теоретически, новый Киа Ричардс сможет путешествовать по векам, не старея. Настоящее бессмертие. «По правде говоря, — сказала им Рациана, я сомневаюсь, что это возможно. Организм, в особенности мыслящий, слишком сложная штука. Он подвержен влиянию многих вещей, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Я и сейчас говорю не о физическом здоровье, Необходимо принять в расчет еще и психологический аспект проблемы. «Я могу сойти с ума», – проговорил Киа, – «или меня захватят враги». Заставят делать что-то против желания, вынудят выдать информацию. И это тоже, – согласилась имбрациана. Необходимость решить эту проблему привела к возникновению главной части плана. Будучи инженером в душе, Киа начал с машины. Машины, которая была призвана судить. Ее снабдили сложными программами. В ее функции входило принимать решения на предмет физического и морального состояния Киа Ричардса и оценивать наличие угрозы извне. В новый организм Киа Ричардса будет имплантирована бомба. При возникновении угрозы пытки, сканирования мозга или нападения, бомба взорвется. Причем взрыв будет такой огромной силы, что погибнут все, кто находится рядом. То же самое произойдет, если машина-судья решит, что Кия больше не в состоянии, с точки зрения здравого смысла, управлять Федерацией. Ричардс придумал название «Фактор Калигулы. Он не имел ни малейшего желания стать тираном, который правит бесконечным адом. «Я никогда не перестану гордиться собой», – подумал он, сделав очередной глоток виски. «Тайный подарок моему вечному королевству». Впрочем, в моменты откровенности с самим собой он иногда признавал, что довольно широко трактует понятие умственного расстройства. Но во время этих приступов честности Киа уговаривал себя, что у его будущей личности, возможно, возникнет необходимость в пути к отступлению. Он не мог представить себе, с какими обстоятельствами ему придется столкнуться за многие века бессмертия. То, что кажется безумным сейчас, может показаться совершенно разумным в будущем. Машина, контролирующая его жизнь, находилась на борту полностью автоматизированного госпитального корабля. Он был построен со всевозможными предосторожностями, может быть, даже излишними. Кроме того, корабль был обеспечен системой самоанализа и автоматизированными ремонтными приспособлениями. Киа спрятал корабль там, где никакие враги не смогли бы его отыскать, в альтернативной вселенной, рядом с источником АМ-2. Про себя он называл это место n пространство